Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прохладна душим, и полон неги, и движет океан благоухань. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно вдохновенно стали леса полны мрака и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды. Холод и мрак вод их угрюмы заключён в тёмно-зелёные стены садов. Девственные чащи черёмух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и лепищут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно целует их. Весь ландшафт спит. А вверху всё дышит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 и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба, как очарованная дремлет на возвышении село. Ещё более, ещё лучше блестят при месяце толпы хат, ещё ослепительнее вырезаются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Всё тих. Благочестивые люди уже спят.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 Ей богу, не так танцуется гапак. Что мне лгать? Ей богу, не так. А ну, коп-тра-ла-гоп, трэ-ла-гоп, коп-гоп-гоп. Вот и дурел человек. Добро бы ещё хлопц какой-то, старый кабан, детям насмех, танцует ночью по улице, вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. Ступай в хату свою, пора спать давно. Я пойду, сказал остановившийся мужик. «Я пойду, я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, дить-кобутысься его батькови, что он голова, что он обливает людей на морозе холодной водой, так и нос поднял? Ну, Но голова, голова, я сам себе голова. Вот, убей меня, бог, бог меня убей, я сам себе голова. Вот что, а не то что...» Продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. — Баба, отворяй! Баба, живее, говорят тебе, отворяй! Казаку спать пора! — Куда ты, коленик? Ты в чужую хату попал! — закричали, смеясь позади него девушки, ворочавшиеся с веселых песней. — Показать тебе твою хату? — Покажите, любезные молодушки! — Покажите, любезные молодушки! Балодушки, слышите ли, подхватила одна. Какой учтивый коленек, за это ему нужно показать хату. Но нет, наперёд потанцуй. Потанцевать. Эх вы, замысловатые девушки, протяжно произнёс Коленек, смеясь и грозя пальцем и отступая, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. А дадите перецеловать себя? Всех перецелуй, всех. и косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались, но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что коленек не слишком был скор на ноги. «Вон твоя хата!» — закричали они ему, уходя и показывая на избу гораздо по более прочих принадлежащую сельскому голове. Коленек послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бронить голову.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 Голове открыть свободный вход во все тавлинки. И дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во всё продолжение, когда голова запускает свои толстые грубые пальцы в его лубошную табакерку. В мирской сходке или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берёт верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, равнять и гладить дорогу или копать орвы. Голова угрюм, суров в виду и не любит много говорить. Давно ещё, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, в сноске указано, что это было в 1787 году, был выбран он в провожатые. Целые 2 дня находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с цариценым кучером.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 Голова любит иногда прикинуться глухим, особенно если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегальства, носит всегда свитку чёрного домашнего сукна, перепоясывывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нём был синий казацкий жупан. Но это время взять ли, кто мог запомните с целого села. А жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов, но у него живёт в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, придёт ему на рубашки и заведовывает всем домом. На селе поговаривают, будто она со всеми ему не родственница, но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету.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 Но мы почти всё уже рассказали, что нужно о голове, а пьяный коленик не добрался ещё и до половины дороги, и долго ещё угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на ленивой и несвязно поворачивавшийся язык его.